201. Апрель 8. Относительность понятий и представлений пусть не уводит от незыблемости основ. Много представлений может быть о подробностях, но основы непоколебимы и неизменны. На них строить можно прочно и надолго. Колеблется все, и хаос вторгается в сознание людей. Только построение на том, что непоколебимо, может стоять прочно. но вихрю на разрушение построения человеческие. В глубокой древности умели строить крепко и надолго. Пирамиды и сфинкции свидетельством служат. Также и построение ума человеческого различаются по своим свойствам. Одни созидаются прочно и надолго, другие разрушаются на глазах. Сказано было, солнце придет и луна, но ни одна йота не придет из закона. пока не исполнится все. Так построения ума основаны на знании незыблемых космических законов нерушимого времени. Потому, говорю, утверждайтесь на основах. Уже шумят вихри, даже не вихри, но ураган, как устоять под напором, только непоколебимо утвердившись на основах. О подробностях и деталях можно не думать, но на камне основании следует крепко стоять. И следует крепко подумать о том, что есть камень вечного основания истины.